Глава 9. Эри, Барыбина. 96 км от бункера. Эри, с туча зубами, пыталась согреться у утопающей печки. Сюда к этому дому адапты притащили девушку с мастерифов из запасных лыж и наломанного в лесу лапника что-то вроде санок. Дом они выбрали в удалении от посёлка Южан, который обошли стороной. Из разговоров парней Эри поняла, что дом представляет собой так называемый приют, временное пристанище охотников и торговцев на случай, если рассвет застанет их далеко от обитаемых мест. Сами адапты, как с изумлением выяснила Эри, зимнего солнца почти не боялись. Они прятались утром и выходили на улицу вечером, больше отдавая дань сложившейся традиции, чем опасаясь ожогов. Хотя, возможно, Эри что-то путала. Ей было не до подробностей. Она страшно устала, а сейчас ещё и замёрзла. Мёрзнуть начала ещё съёжившись на самодельных санках, когда перестала двигаться. Так мечтала оказаться под крышей, до сих пор Эри не приходило в голову, что в помещении может быть не теплее, чем на улице. В бункере было тепло всегда: зима на улице или лето, дождь или снег на температуру в комнате Эри это никак не влияло. И она страшно удивилась, Когда из последних сил перешагнув порог приюта, ощутила не тепло, а едва ли не худший холод. Почему так холодно? У Эри застучали зубы. Холодно? удивился вошедший вместе с ней серый. Парни разделились ещё на улице. Мрак куда-то уехал, серый остался с Эри. Да ладно, жара. Эри уставилась непонимающе. Серый вздохнул. Шучу, блин. «Ясное дело, холодно. Не топил никто сто лет. С чего тепло-то будет? Приют по всему, видать, заброшенный. Дров и тех нет. Ща, погоди». Серый сбросил со спины рюкзак. Эри, прислушиваясь к разговорам адаптов, уже поняла, что в действующем приюте, согласно неписанным законам дороги, уходящий должен оставить запас дров тому, кто придет за ним. Чтобы тому, кто придет... Возможно, чуть живому от холода и усталости не пришлось заботиться о том, чтобы согреться. Отсутствие дров свидетельствовало о том, что в приюте давно никто не останавливался. Поэтому адапты, решившие избегать местных жителей, и привели Эри сюда. Серый вытащил из рюкзака тугую скатку. После встряхивания, оказавшуюся длинным мешком, расстегнул боковую молнию, и мешок превратился в одеяло. Серый закутал в него Эри. Вытащил из рюкзака термос, налил в отвинчивающуюся крышечку чая. От напитка повалил пар. Держи. Распахнул дверцу небольшой печки, натолкал внутрь наломанных по дороге толстых веток. Через минуту в печке ярко горел огонь. Темно, пожаловалась Эри, когда Серый захлопнул дверцу. А, вспомнил Адапт. Ты же не видишь ни фига. Пошарил на прибитой к стене полке. Обрадовался. Есть вкнул рукой в печку. Когда вытащил руку, Эри увидела яркий огонёк. Хоть свечи и не растощили. Серый, оплавив свечу с другого конца, пришлёпнул её к стоящему у окна столу. С той же, прибитой к стене полки, снял и последовательно осмотрел закопчённый металлический чайник и такую же закопчённую, помятую кастрюлю. Покривившись, бросил: "Ладно, сойдёт". И вышел. Быстро вернулся и водрузил чайник с кастрюлей на печку. Принес еще одну охапку веток. Их наломал по дороге мрак. «Так, ну я за дровами, а ты грейся пока». «Этого барахла?» Серый кивнул на сваленную рядом с печуркой охапку. «Надолго не хватит, ну хоть какое тепло даст. И чайник, может, закипит. Да садись поближе, чего как неродная». Серый подхватил Эри вместе с низкой скамеечкой, на которую обессиленная девушка рухнула, едва войдя. И подтащил ближе к печке. Мы быстро вернёмся, не сы. За печкой следи и за чайником. Поняла? Эри через силу кивнула. Серый, явно передразнивая, тоже кивнул. Фыркнул. Со скамейки не свались и ушёл. Эри допила чай. Он остывал гораздо быстрее, чем хотелось. Поилозила, плотнее кутаясь в странное одеяло. От выпитого чая она согрелась, но догадывалась, что это ненадолго. Скоро опять начнут мёрзнуть. Вера высунула руку из-под одеяла, протянула к печке, осторожно коснулась кирпичей ледяные. Тепло шло только от металлической дверцы, за которой потрескивали горящие ветки. Так, а Серый ведь наказал следить за печкой. И что это значит, спрашивается? Куда нужно смотреть и что делать? В бункере, когда взрослые давали какое-то задание, они всё подробно объясняли. А так адаптав такого не дождёшься. Не успела переспросить или уточнить твои проблемы. Через секунду спрашивать будет не у кого. Перемещаются эти парни с бешеной скоростью, как будто гонятся за ними. Эри вздохнула. Из глубин отмороженной памяти всплыло выражение «подбросить дров». Наверное, читала в какой-то книге. Те счастливые времена, когда в голову не могло прийти, что когда-нибудь придется заниматься подбрасыванием самой. Наверное, Серый, наказав следить, имел в виду именно это подкладывать новые дрова взамен сгоревших. Подумав, что о металлическую дверцу можно обжечься, Эри обернула ладонь краем одеяла. Взялась за ручку, потянула дверцу на себя. Вовремя ветки внутри печюрки частично прогорели и просели. Порадоваться своей сообразительности Эри не успела. Почувствовала, что пахнет палёным, а в следующую секунду поняла, что пальцам, которыми обхватила ручку, горячо а запах идёт от плавящейся синтетической ткани. Эри вскрикнула и отдёрнула руку. Ахнула, увидев, как скукожился и собрался с кладками пострадавший угол одеяла. Попробовала разгладить безрезультатно. От неловкости стало жарко. Эри поджала губы, ругая себя. «Ну как можно было не сообразить, что от соприкосновения с горячей поверхностью синтетическая ткань может оплавиться?» Адапты ни любовь Леонидовна и ни Елена Викторовна выражений выбирать не станут и сочувствовать тому, что Эри едва не обожглась, тоже. Серому хорошо. Бросил следи за печкой и ушёл. А она тут как хочешь, так и разбирайся. Ох, печка. Ветки внутри, пока Эри возилась с одеялом, прогорели ещё больше. Надо добавить новых. Эри присела возле охапки на полу, неуклюже вытащила ветку, длинную. В топку такая не влезет. И что с ней делать? Пилить, рубить? Эри беспомощно оглянулась по сторонам. Инструментов адапта ей не оставили. Сами ломали ветки голыми руками, и, судя по всему, считали, что и бункерная с этим запросто управится. На то, чтобы разломать на три части первую ветку, времени у Эри ушло немало. Потом она сообразила, что на один конец ветки можно наступать ногой. Так получалось лучше. К моменту, когда вместо принесённой серым Ахабке на полу лежала куча огрызков, ладони у Эри нещадно саднило, а содержимое печки почти догорело. Эри быстро, пока не потухло, принялась запихивать в горящее нутро наломанные ветки. Порадовалась, что поместились не все, значит, попозже можно добавить ещё. В этот раз дверцу она предусмотрительно руками не трогала, толкала дрова щепкой, а потом увидела, что рядом с печкой в стену вколочен гвоздь и на гвозде висит толстый, черный от копоти металлический пруд, загнутый на конце буквой «Г». «Кочерга», — вспомнила Эри еще одно книжное слово. Ей можно и дверцу подцеплять, и головешке в печке мешать. И как она сразу не сообразила, Эри сняла кочергу с гвоздя и, гордая своей догадливостью, открыла дверцу. Деловито потыков в тлеющей головешке, с сожалением закрыла. И вдруг поняла, что согрелась, то ли от волнения, то ли от работ по заготовке дров. А может, в помещении действительно стало теплее? Эри уже по-хозяйски огляделась и увидела в углу комнаты кресло. Широкое, разлапистое, так и манящее присесть. Она поднатужилась, уперлась руками в спинку и чуть не упала. Кресло, оказывается, было оснащено колесиками и легко поехало вперед. Эри прикатила его поближе к печке. Застелила одеялом, уселась. Гораздо удобнее, чем на скамейке. Вытянула уставшей ноги. Скоро почувствовала, как побежало по ступням тепло, как закололо тысячью иголочек подошвы, как заныли отогреваясь пальцы. Свеча, пришлёпнутая сером к столу, сгорела наполовину. Эри заставила себя выбраться из кресла, передвинула стол поближе. Горящая свеча успокаивала, дарила уют. Эри плотнее запахнулась в одеяло. Слушала, как потрескивают за заслонкой горящие ветки, и не думала, кажется, вообще ни о чём. Слишком устала. Просто наслаждалась теплом и возможностью отдохнуть, понимая, что это ненадолго. Скоро ей снова придётся вставать и подкладывать ветки. Да ещё нужно присматривать за чайником. Наверное, это означает снять его с самодельной плитки, когда закипит. Ну что ж, хотя бы тут она уверена, что справится. «Да она совсем справится. Она вовсе не такая никчемная, как думают серый и мрак. Просто пока не привыкла. Все происходит слишком быстро. Она не умеет жить в таком сумасшедшем темпе, поэтому адаптам с ней трудно». «Пока трудно», — поправила себя Эри. «Это ненадолго, вот увидите. Она осмотрится, привыкнет к лыжам и поедет не хуже парней. Отец, когда они встретятся, сможет ею гордиться». Отец представлялся Эри похожим на Григория Алексеевича, таким же добрым, уютным, умеющим выслушать. Может быть, они даже знакомы? Отец ведь наверняка приходил в бункер, и он знаком с Еленой Викторовной, Вадимом Александровичем. Уж он что-то сможет пролить свет на то, для чего понадобилось создавать Эри, вот такую, нелепую. Климатические условия на поверхности не годятся для нормального существования таких, как мы с вами. Вспомнила Эрис слова Любови Леонидовны. Сейчас там могут выживать только адапты. Пребывание наверху людей с неадаптированными генами смертельно опасно. Когда-нибудь несомненно вы или ваши потомки выйдут из бункера, чтобы нести свет знаний тем, кто предпочёл цивилизованному обществу откат в каменный век. Но увы, не сейчас. Сейчас наша задача сохранение знаний, наработанных предыдущими поколениями. Наверху эти знания востребованы все меньше и меньше. Они стремительно забываются. Мы на сегодняшний день единственные на обозримом пространстве очаг, в котором поддерживается огонь цивилизации. Остальные предпочли более простой и комфортный путь регрессии. «Путей много», — буркнул мрак. И ткнул палкой в снег, показывая на разбегающиеся в разные стороны лыжные следы. «А выбрать надо один» добавил серый. Пойдёшь с нами? Он обращался к Эри. Лицо адапта пряталось за капюшоном. Эри его почти не видела, старалась разглядеть и никак не могла. Пойдём, продолжал уговаривать её кто-то в накинутом на голову капюшоне. Там тепло, там жарко, там огонь. Он сбросил капюшон, и Эри отшатнулась. Оказалось, что голова человека объята пламенем. Человек расхохотался, из рта вырвались языки огня. Взмахнул руками, ладони вспыхнули. Стало жарко, нестерпимо жарко. Эри проснулась и завязала. На полу пылал костёр из сломанных для печки веток. Пламя охватило ножку стола, на Эри горело одеяло. Девушка, визжа, сбросила тлеющую накидку прямо в костёр и тем самым прибила пламя. Обжигаясь, схватила с печки чайник. Окатила водой горящую ножку стола, остатки воды вылила в костёр. Комнату мгновенно заволокло дымом. Эри закашлялась, но столкнула с печки ещё и кастрюлю, туда же в пламя. В дыму она задыхалась и почти ничего не видела. Толкнув дверь, выскочила на улицу. Где взять ещё воды? Снег, ну, конечно. Эри набрала полные пригоршни и ринулась обратно в дом, присыпала тлеющие угли. Хидящая одеяло схватила и выволокла на улицу, бросила в сугроб. Снова вернулась с полными пригоршнями снега, потом сообразила поднять с пола кастрюлю и натолкала снега в неё. Трижды сбегав с кастрюлей туда-сюда, Эри выдохнула. Начинающийся пожар удалось победить. Угли на полу потухли, но до чего же воняет дымом, кошмар. И эти головёшки на полу, что с ними делать? Подумав, Эри принялась осторожно, чтобы не обжечься, хватать головёшки с пола и закидывать в почти догоревшую печку. За этим занятием её и застал вернувшийся Серый. Ты с дурела, что ли? он кинулся к Эри. Чего творишь? Пожар тушу. Эри запнулась от неожиданности. Зашибись. Серый остановился, замер, рассматривая образовавшееся на полу болото из воды, сажи и грязного снега. Оглядел обгоревшую ножку стола, опрокинутый чайник, откатившуюся в угол кастрюлю. Пнул носком ботинка головёшку. Потушило? Эриш махнула носом. Как тебя угораздило? Не знаю, наверное, свеча упала на ветке. Наверное, а ты где была? Здесь. Я задремала, но я всё потушила, похвасталась Эри. Видишь? Вижу, кивнул Серый, что спальник испоганила, и что дышать нечем. Вали на улицу. Адапт дёрнул Эри за плечо, поднимая, развернул в сторону выхода. Эри показалось с трудом удержался от того, чтобы ответить ей пинка. Охренеть, хранительница очага. С первого раза не угорела, так решила ещё попробовать. Извини. Чувствуя, что лицо у неё пылает сильнее, чем во время пожара, выдавила Эри. Ну-гу, вместо спальника в твои извинения завернусь. Серый открыл окно, распахнул ставни. Собрал с пола остатки головёшек, покидал в печку. Оглянулся на Эри, рявкнул: "Вали на улицу, кому сказал? Не блевало давно". Эри, чувствуя, как на глаза наворачиваются слёзы, вышла. Когда ложились спать, в доме ещё пахло дымом. Серый сказал, что запах теперь долго не выветрится, но беспокоил их с мраком не запах, а испорченный Эри спальный мешок. Адапты заново растопили печку, И скоро в помещении стало тепло. Но такой шоколад, объяснили Эри, будет далеко не каждый день. Время от времени приходится дневать в палатке, которую ставят прямо на снег. И тут без тёплого спальника никак не обойтись. А спальник Эри безнадёжно испортила. Придётся в посёлок идти, сказал Серый. По-любому ведь собирались этому чучелу снаряги выменять, хоть какой. Как там у них, разведал? Мрак пожал плечами. Да было бы что разведывать. Поселок маленький, дворов двадцать. Вряд ли там лишние спальники отыщутся. То есть дальше двигаем? Угу. Ну, как скажешь. Серый зевнул. Ладно, спать пора. Он снял со спинки стула куртку, свернул, собираясь положить под голову вместо подушки. Когда печка протопилась и начала греть, верхнюю одежду, теплые штаны и куртки на синтепоне адапты сняли. Остались в костюмах из странной ткани странной расцветки. Эри видела их вчера: облегающие штаны и фуфайки с длинным рукавом, с застёжкой-липучкой на высоком воротце. Серый с гордостью рассказал, что ткань самодельная, технологию производства разработал Кирилл 2 года назад, сразу после того, как освоил синтепон. Поначалу получалось не очень, никак не удавалось добиться равной толщины ткани. В одних местах она истончалась до прозрачности, в других непомерно толстела. Так было 2 года назад. А сейчас производители насобачились. Ткань получалась ровной и мягкой. Только красить её пока не научились. Костюмы украшали замысловатые разводы. Но это считал Кирилл не главное, лишь бы грело. Разводы на костюмах адаптов меняли цвета от бледно-голубого до тёмно-синего и выглядели забавно. Но ещё забавнее смотрелись буквы, вышитые на правой ягодице. У серого красная S У мрака «М». Такие же буквы располагались на плечах фуфаек. Но там они смотрелись уместно. А вот сзади... «Это Лара перепутала», — объяснил Серый в ответ на любопытный взгляд Эри. «Не те детали взяла, когда строчила. Ты не думай, это не только у нас. У отца клеймо на жопе, у сталкера. Да полпоселка, считай, щеголяет. Она ведь уже нашила, так не выбрасывать же. Хотя ржут, конечно». Самой Эри достался похожий костюм, в который Лара обредила девушку ещё дома у Серова. Цветом он отличался от мужских, демонстрируя все оттенки охры, а вышитая буква Д, в отличие от адаптских, находилась где положено, на кармане спереди. Тогда Эрия не догадалась спросить у Лары, чей это костюм, а потом, увидев похожие на адаптах, сообразила, что, наверное, Дашин. Поверх костюмов адапты натянули вытащенные из рюкзаков свитера На ноги надели что-то вроде коротких сапог из войлока. Слово «валенки» Эри тоже узнала еще вчера. Спали парни, не снимая теплой амуниции, и сегодня, судя по всему, от традиций отступать не собирались. Адапты расположились на разложенном диване. Эри устроилась в кресле. Оно, оказывается, тоже раскладывалось. Накрылась курткой, думая, не натянуть ли еще и уличные штаны. «Мерзнешь?» — окликнул Серый. Эри поежилась собрала. Не очень. В стылом кресле было прохладно, чтобы согреться, Эри обхватила себя руками за плечи. Но у них остался единственный спальник на троих, и претендовать на него показалось свинством. "Ползи сюда", позвал Серый, видимо, догадался, что Эри лукавит. "Об мрака погреешься, а я на кресло пойду". "Да ещё чего?" возмутился Мрак. "Сам позвал, сам и обнимайся". Встал, подошёл к креслу, на котором съёжилась Эри. Брось отсюда. Я могу остаться, пискнула Эри. Мне не очень. Вместо ответа Мрак схватил её во хапку, отнёс на диван и сбросил рядом с серым. Держи подарочек. Спальник забери. Серый протянул Мраку скатку. Тот мотнул головой. Обойдусь, у печки не холодно. Это чучело заверни, и так-то с ней умаились. А простудится, что будем делать? Слыхала? бросил серый Эри, развернул спальник растягнул молнию, скомандовал: "Залезай". "А вы?" пискнула девушка. "А нас не в оранжерее вырастили. Перетопчемся". Эри, неловко пыхтя, забралась в спальник. Серый помог ей застегнуть молнию, придвинулся к Эри, обнял. Неожиданно оказалось, что это очень приятно чувствовать спиной сильное, тёплое тело парня. И обнявшая рука Эри совершенно не возмутила, хотя в голове мелькнуло Что загляни сюда, Любовь Леонидовна. Ей бы происходящее не понравилось, но на то, чтобы думать о Любови Леонидовне, сил у Эри не осталось. Пригревшись рядом с серым, она закрыла глаза и тут же провалилась в сон.